Глава 4. Как теряется радость. Мифы про радость. Радость та эмоция, которую хочет испытывать большинство людей. К ней стремится наш эмоциональный мозг, её хочет наш организм. Эта эмоция наполняет большую часть жизни ребёнка. В детстве испытывать радость легко и просто. Малыша ничто не печалит долго. Страх обычными молётины проходит бесследно, а тягот жизни ещё нет. В процессе взросления и воспитания радость постепенно вытесняется другими эмоциями и концепциями, установками значимых взрослых. Радость легко возникает и ощущается как нечто естественное, если этому нет препятствий. Когда родители обращают внимание ребёнка на эту эмоцию, учат её озвучивать, малыш не ощущает радость как нечто нежелательное. Важно уметь говорить про радость, не стыдиться её и не прятать. Проживая радость вместе с родителями, ребёнок понимает, что эта эмоция естественна и испытывать её нормально. Разделяя радость с родными, он учится проживать её рядом с кем-то, формируя тёплые доверительные отношения. Но иногда такая естественная и желанная эмоция просто теряется. Как теряется связь с радостью? Первое. Радость не принята в доме. Тут могут быть разные причины. В основном это особенное отношение с радостью у самих родителей. Тяжёлые условия быта, семейные концепции, наличие в доме больного и так далее. Таким образом, у ребёнка просто нет объекта для подражания. Ребёнок не видит радость и не учится осознанно её испытывать. Она не становится естественной и нормальной частью жизни, а возникает как отдельная реакция на радостные события. Второе. Радость высмеивается или запрещается. В детстве ребёнок очень подвержен влиянию окружения. По сути, окружение и формирует его видение и установки. Когда он видит, что радость это повод для сарказма, подтрунивания и запретов, он учится обходить её, чтобы быть хорошим для родителей. Третье. Радость вытесняется. Например, если один из родителей находится в депрессии или подавлен какой-то негативной эмоцией, то для того, чтобы найти с ним контакт, ребенок неосознанно перенимает эту эмоцию. Малыш, видящий мать в депрессии, постепенно становится печальным. Ребенок в тревожных родителей учится быть чувствительным к страху. Другие эмоции отодвигаются на второй план. Частыми причинами первой и второй ситуаций служат семейные мифы про радость, которые, как ограничивающие установки, передаются из поколения в поколение. Миф первый. Радости нужно стыдиться. Популярное высказывание. Бурный восторг недостоин настоящего человека. Смех без причины признак дурачины. Смешливые люди поверхностные и несерьёзные. Свои эмоции нужно скрывать. Как следствие, в семье существует озвученный или негласный запрет на радости и удовольствия. Действительно, эта эмоция очень энергичная и шумная, она связана с активностью и ярким проявлением себя. А это порой просто неудобно родителям. Они раздражаются и пытаются ограничить радость ребёнка, высмеивая, критикуя или запрещая. Образ идеального ребёнка у них спокойный и вдумчивый малыш, тихо играющий своими игрушками в углу. С таким нет проблем. Не нужно справляться с его эмоциями. Когда ребёнок ведёт себя активно, он не соответствует идеальному образу. Родители испытывают злость и пытаются всеми способами Вернуть ребёнка в спокойное состояние порой отнимают и то радость, наказанием или угрозами. Второй вариант, если родители сами чувствуют себя неловко рядом с радостным человеком. Например, в их родительских семьях радость тоже не была принята, и теперь, видя радующегося ребёнка, они испытывают тревогу, беспокойство, неловкость, иногда даже бесконтрольный и непонятный страх. Это связано именно с отсутствием опыта радости в их жизни. Рассмотрим влияние этого мифа на примере истории Павла. Жизненная концепция его отца на ограничение радости, смех без причины признак дурачины, на самом деле сильно отразилась на эмоциональном мире маленького Павла. Работая в рамках психотерапии, мы с Павлом выяснили, что в детстве его отец, у которого тоже были сложности с радостью, достаточно много высмеивал его. Детство самого отца Павла прошло в военное и послевоенное время, когда действительно было много страданий, лишений и переживаний. Защитная реакция психики на военные ужасы блокировка эмоциональных переживаний, так называемая эмоциональная замороженность, которая позволяет легче переживать тяготы и кошмары, а также повышает эмоциональную устойчивость к событиям. Общеизвестно, что военные действия отражаются на жизненных установках человека. Скорее всего, жизнь будет им восприниматься как что-то гораздо более суровое, чем у людей, не переживших войну. И эмоциональные проявления, особенно радости и удовольствия, обычно носят более сдержанный характер. Часто радость таких людей больше связана с облегчением страданий и освобождением от тягот. Также у них развивается внутреннее недоверие к благополучию, а удовольствие воспринимается как что-то мимолётное и ненадежное. Конечно, это правило работает не для всех людей, переживших военные действия, но именно так было в случае отца Павла. И, соответственно, в воспитании своих сыновей он достаточно сильно ограничивал их радость, скептически реагируя на любое яркое её проявление. Постепенно мужчина научился сдерживать эту эмоцию, понимая, что это нежелательно для отца, а чтобы получить его одобрение и внимание, учился находить иные способы. Например, новые достижения и победы. На это отец реагировал благосклонно, но тоже сдержанно. Павел снова чувствовал дефицит радости и внимания к нему, пугался этого и стремился к новым высотам и достижениям. Эта гонка была бессознательным стремлением быть хорошим и получить одобрение и радость от отца. Иногда этот миф распространяется и на другие эмоции. Тогда возникает общий запрет на проявление любых эмоций как негативных, так и позитивных. Что делать? Работать с установками, ограничивающими радость. Эмоция радости естественна и нормальна. Снимая запреты, формируя для себя новые установки, человек испытывает облегчение и новый вкус к жизни. Миф второй. Жизнь тяжела, в ней нет места для радости. Популярное высказывание. За всё хорошее надо платить. Сейчас смеёшься, потом будешь плакать. Если слишком сильно радоваться, потом больно падать. Жизнь сложная и суровая штука. Именно такая установка семьи лежит в основе этого мифа. Радоваться страшно, так как непонятно, где тебя жизнь подведёт. Корни этого мифа лежат в убеждении, что мир опасен и непредсказуем, поэтому ждать чего-то хорошего от него точно не стоит. Человек заранее помещает себя в уязвимую подчинённую позицию, где он знает, что недостоин хорошего просто так. Этот миф может быть унаследован из семьи или сформирован уже в течение жизни. Причиной служит низкая самооценка и неуверенность в своих силах. Разочарования и трудности жизни превратились в тяжкий груз, который теперь отражается на восприятии мира. А пассивная позиция и отказ от радости — служат как бы защитой от возможных провалов и разочарований. Заранее отказываясь от счастья, человек не рискует его потерять. И это, как ему кажется, морально легче пережить, хотя это иллюзия. Иногда в этом мифе тяжёлые испытания служат как бы гарантом будущего счастья. Однако этот момент обычно никогда не наступает, потому что радоваться по-прежнему не получается или страшно. Обычно этот миф вскрывается в ходе простого упражнения. Я прошу записать клиента 10-15 поводов для радости в его жизни. Клиенты, живущие с этим мифом, испытывают затруднения уже в самом начале. Они просто не могут понять, зачем это делать. Радости и удовольствия рассматриваются как что-то непонятное и ненужное. Есть иллюзия, что радости и удовольствия когда-то придут сами. А вот если прилагать усилия, то это будет не по-настоящему и удовольствия не получится. Когда я предлагаю таким клиентам просто попробовать разные вещи и записать ощущения, они испытывают затруднения именно в аспекте чувства радости. Миф про то, что жизнь тяжелая и в ней нет места для радости, не имеет ничего общего с реальностью. Он просто лишает вас права на сию минутную радость по пустякам и получение удовольствия просто так. А это важный навык для построения счастливой жизни. Что делать? Учиться фиксировать внимание на ощущениях во время радости. Что чувствует ваше тело? Какие ощущения приятные, а какие нет? Отвечая на эти вопросы, вы приобретаете физический опыт радости. Это постепенно возвращает уверенность в себе, а также право на радость просто так, каждый день. Упражнения на тренировку радости я дам в конце части. Миф 3. Радость это награда за хорошее поведение. Популярные высказывания. Радость надо заслужить. Ничто в этом мире не даётся просто так. Потерпи, потрудись, а вот потом будет радость. Чтобы быть счастливым, нужно быть трудолюбивым. В этом мифе радость воспринимается как великое сокровище. Просто так оно никому не достаётся, его обязательно нужно заслужить хорошим поведением или другими достижениями: отметками, кубками, грамотами, высокими должностями или успехами. Частой причиной появления этого мифа является то, что сам родитель, ощущая дефицит радости, поэтому передаёт ребёнку идею, что он должен побороться за неё и быть благодарен, тут как во втором мифе. Внешний мир тоже воспринимается как нечто враждебное и опасное. Родитель делает радость инструментом влияния на ребёнка. Вёл себя хорошо получил, плохо остался ни с чем. Иногда такие родители, видя радость ребёнка и чувствуя, что он её не заслуживает, могут злиться и отнимать специально, придумывая наказание или лишение. Когда ребёнок растёт в этом мифе, он может научиться испытывать чувство вины, когда с ним случается радость, а он не заслужил, вплоть до истерики и отказа от этой радости. Когда радости мало, как при любом дефиците, рождаются различные эмоции и чувства, связанные с ограничением: зависть, обида, когда ты заслужил, а не получил, злость, потому что хочется, а не дают, и так далее. Ещё один из побочных эффектов этого мифа я увидела у Ульяны. Это проявлялось в недоверии к человеку, который испытывает радость при общении с ней. В её опыте радость и хорошие отношения к ней Настолько были завязаны на успехе и хорошее поведение, что она стремилась постоянно всем угождать и получать от них обратную связь, подтверждение, что она молодец и поступает правильно. Она неплохо научилась справляться с этим желанием на работе, но испытывала постоянную тревогу, что там они будут плохо думать, если она не сможет всем угодить. В партнёрских отношениях ей было очень сложно остановиться в постоянных попытках заслужить хорошие отношения и расспросах, всё ли она сделала верно. Это привело к разрыву этих отношений. Конечно, у неё возникло чувство вины и торжество от того, что она была права, а она плоха для своего партнёра. Этот эпизод существенно снизил её и так заниженную самооценку. Наша работа с Ульяной во многом заключалась в том, чтобы научиться испытывать радость от самой себя и мелочей в этой жизни. Наш мир разнообразен. В нём много плохого и хорошего. И наряду с тем, как мы учим ребёнка защищать себя и свои границы, стоит познакомить его и с таким замечательным инструментом, как радость, который можно использовать практически безгранично. Он помогает выстраивать доверительные отношения с близкими и создаёт веру в хорошесть этого мира. Что делать? Детям, как и взрослым, нужна радость. Дарите её просто так, не только как инструмент воспитания. Ведь возможность радоваться Это не награда за хорошее поведение. Это суть самой жизни, её необходимость и естественное следствие. Миф четвёртый. Счастье и радость ждут меня где-то в будущем. Популярное высказывание. Вот когда-нибудь и на нашей улице будет праздник. Сейчас не время для радости. Вот вырастешь, тогда и будешь жить как хочешь. Этот миф один из самых опасных, потому что он обещает то, чему нужно учиться уже сейчас. Радость от жизни не появится сама по себе. Это великое заблуждение, которое часто оказывается в основе разочарования и депрессии в 30-40 лет. Родители с ранних лет рассказывают детям, что счастье это какое-то состояние, которое само свалится на них или ждёт впереди. Хорошая учёба Высокооплачиваемая работа, крепкий брак это необходимое условие, чтобы достигнуть счастья в жизни. Но вырастая, дети раскрывают этот большой обман. Становясь взрослыми, они всё делают по инструкции: получают престижную профессию, находят хорошую работу, создают семью и даже заводят детей. А никакого автоматического счастья не случается. Даже наоборот, прибавляется проблемы забот. Возможно, даже и счастья есть. Просто ожидание от него было невероятное, а в итоге обычная реальность, на которую нет ни времени, ни привычки взглянуть так, чтобы порадоваться. Все надежды и мечты рушатся в один момент. И тут подкрадывается ощущение безысходности, депрессия, о которых никому и не расскажешь, не поделишься. Вроде у меня всё в порядке и нет повода расстраиваться, но на душе тоскливо. Часто именно это и называют кризисом середины жизни. Это достаточно распространённая проблема, с которой сталкиваются мужчины и женщины 30-40 лет. Я часто работаю именно с этим запросом. Поскольку в их семьях никто никогда не объяснял, как это — жить счастливой жизнью, они не могут начать чувствовать это счастье. Им сложно почувствовать радость здесь и сейчас и понять, от чего она зависит в будущем. Понять, чего они хотят на самом деле и как их желания связаны со счастьем, Очень тяжёлое испытание. Клиенты теряются, сильно тревожатся, пугаются. Я обычно даю им упражнение, чтобы они представили свою счастливую жизнь через год, 3, 5, 7 лет. А потом по пунктам расписали, почему теперь она счастливая, что конкретно делает её таковой. Это упражнение учит концентрировать своё внимание на том, какие конкретные радости хочется добавить в свою жизнь, чего именно не хватает для счастья. И потом Постепенно притворяя пункты из этого списка в жизнь, они учатся не откладывать своё счастье на будущее. Иногда случается другой вариант этого мифа эмоция счастья и радости с перемещением в прошлое, как в воспоминании. Например, если сейчас человек испытывает трудности в отношениях или в самореализации, люди пенсионного возраста, то прошлое воспринимается в радужных тонах, а радость в настоящем игнорируется и отвергается. Что делать? Жить насыщенной и полной радости жизнью прямо сейчас. Общаться, заниматься любимым делом, радоваться семье и своим отношениям, иметь друзей и увлечения, не забывать про физиологию и удовольствие от интимных и телесных контактов. Упражнение. Выписать установки, ограничивающие проявление вашей радости. Например, радость надо заслужить. Смех без причины признак дурачины и другие. А теперь придумайте им альтернативу и запишите в столбик напротив. У вас готовы контраргументы, почему вы имеете право радоваться сейчас или тогда, когда хотите. Не забывайте ими пользоваться и наслаждайтесь.